Разговору наши любил слушать внук Лесняка Ваня Малявин. Мальчик лет 15. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошолку белогрибу, то решету брусники, а то прибегал просто так погостить, у нас послушать разговоры и почитать журнал вокруг света. Толстые переплечённые тома этого журнала валялись в чулане вместе с свёртлами, нарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сокового дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском. Однажды Ваня принёс маленькую выкопанную шкурным берёзу. Корни он обложил сырым холмом и обернул о кожуй. "Это вам", сказал он и покраснел. "Подарок". Посадите её в деревянную кадку и поставьте в тёплой комнате, она всю зиму будет зелёная. Зачем ты её выкопал? чудак спросил Рувим. Вы же говорили, что вам жалко лето, ответил Ваня. Дед меня и надумал. Сбегай, говорит он, прошла годнюю гарь, там берёзы двухлетки растут как трава. Проходу от них никакого. Выкопай и отнеси Румисаючу, так гдет назвал Рувима.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 Я и шк поставили в самый светлый и тёплый комнцо у окна, и через день опустившиеся ветки берёзы поднялись, вся она повеселела и даже листья у неё уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью. В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми, горели темным пурпуром клёны, прозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке, даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая сединала еще не старого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания. Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодным на стёклах в доме, и они запотели. Посыпал зернистым инеем крыши закрустил под ногами. Одни только звёзды, как будто обрадовались первому морозу, и сверкали гораздо ярче, чем в тёплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука. Бастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря. Я оделся и вышел в сад, резкий воздух обмыл лицо холодной водой. Сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась прозрачнее. Сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков. Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. В ирузе за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождём. Я вернулся в комнаты, в них было тепло, сонно. В ледном свете зари стояла в катке маленькая берёза, я вдруг заметил, почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.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 мещёных печей. Последним память о Лерце исчезла. Знакомый лесник усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зелёную листву на берёзе. "Это закон", сказал он, "закон природы".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 А дед Митрий по прозвищу Десять Процентов, узнав об этой маленькой истории с Березой, истолковал ее по-своему. «Ты, милок», — сказал он Рувиму, — «поживи с мое, тогда и спорь, а то ты со мной все споришь. А видать, что умом проскинуть, у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способны, у нас заботы мало. Вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение». Все скажи мне про берёзу, ты мне про лесничего не говори, я нам период знаю всё, что он скажет. Лесничий мужикитрой, он когда в Москве жил, то говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет, может это и сурувим. Может, может передразнял его дед. А ты этот электрический ток видал? Каждый его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух. Ты про берёзу слушай. Промежь людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена. Чванется перед всяким живым существом. А дружба, она, брат, кругом, куда не глянешь. У что говорить, корова с коровой дружит, и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, и сплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже надо быть дружбой, иногда бывает.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 «Знаешься? Ты со мной не заводись! Бесполезное дело!» Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами лесничего. Березу мы высадили в сад под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между станиц вокруг света. Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.